Глава третья. «Алекс». Я согласилась поехать с Риком и только сейчас понимаю, какую ошибку совершила. Он пьян. Прошло не так много времени, а он уже так надрался, что играет на воображаемой гитаре, стоя на столе посреди гостиной. Мне придется вызывать такси, потому что, как оказалось, остальные ребята отказались ехать. Беру бокал с минеральной водой, выхожу на балкон и прикрываю за собой дверь, чтобы побыть немного в тишине. Прохладный вечерний воздух приятно освежает после той духоты, которая стоит в доме. Я понятия не имела, что Рик дружит со спортсменами-экстремалами. и В гостиной столько парней, и у всех в крови сплошной адреналин и тестостерон. Они то и дело рассказывают, как берут очередную высоту, на какие глубины погружаются и куда отправятся в ближайшее время. Я думала, мы будем в своей среде и окажемся на светской тусовке, где бутылка шампанского стоит несколько сотен долларов. Но с этими людьми я чувствую себя некомфортно. Пока я на кухне искала, чтобы выпить, ко мне уже подошла парочка и поинтересовалась, не хочу ли я покурить а заодно и стать третьей в их бурных развлечениях. Я не ханжа и за время тура с парнями всякого повидала. Но все же от такого предложения потеряла дар речи. А когда смогла что-то сказать, то они уже нашли себе другую компанию. Поставив бокал на перила, опираюсь на них и смотрю на звездное небо. Мы находимся далеко за городом. И звезды здесь видны гораздо ярче. Порой я даже забываю, как они выглядят. В центре города, кроме уличных огней, ничего не видно. А еще здесь тихо. Даже с музыкой, кричащей из гостиной, можно услышать шум прибоя и почувствовать свежий морской воздух. Дом расположен на холме в районе Хантингтон Бич. Это, конечно, не западный Голливуд, но все же обустройство говорит о том, что у хозяина отменный вкус к деталям. На стенах висят картины художников современного искусства, в гостиной стоит парочка скульптур, а в кухне я успела заметить столешницу из натурального камня. Светлая мебель, окна в пол и собственный бассейн. Все это не совсем вяжется с собравшейся сегодня компанией. Переведя взгляд в сторону, вижу ступеньки, чтобы спуститься к океану. Но это не совсем удачная мысль. На берегу горит огромный костер, и вокруг него также собралась компания любителей ночных развлечений. Они поют песни, жарят зефир и, судя по всему, отлично проводят время. У этих ребят своя атмосфера, легкая и сумасбродная. Они живут одним днем. Надо признать, несмотря на незнакомую обстановку, Это гораздо лучше, чем валяться дома и смотреть очередной фильм или серию друзей. Боже, когда я успела стать такой скучной? Мои развлечения свелись к просмотру сериалов и поеданию попкорна. Но, прошу заметить, довольно смешных. Не против, если я присоединюсь? От неожиданности я вздрагиваю и задеваю бокал. Он летит прямо вниз и разбивается о камни. «Извини, не хотел пугать», — говорит незнакомец. Он подходит ко мне и, опершись локтями на перила, смотрит на океан. «Можно было предупредить», — нервно бросаю я. «Например как? Послать голубя или запустить фейерверк?» Парень смотрит на меня насмешливым взглядом, и мне хочется его послать. «Достаточно было не подкрадываться», — фыркаю я. Немного увеличив между нами дистанцию, снова опираюсь на перила и продолжаю смотреть на город, делая вид, что больше не замечаю его. «От кого прячешься?» Он явно не понимает намеков. «С чего ты взял, что я прячусь?» «Ты единственный человек, который пропустил все веселье. Весь вечер бродишь по дому в одиночестве», — ухмыляется он. Под весельем ты подразумеваешь хвастанье друг перед другом очередными достижениями. Уголки его губ поднимаются вверх, и я замечаю небольшие ямочки. Нелюбительница экстрима. Он делает глоток пива из бутылки. Предпочитаю, чтобы мои руки и ноги оставались целыми. В конце концов, именно они приносят мне деньги и позволяют содержать семью. Но незнакомцу я этого не говорю. Замечаю его заинтересованный взгляд на себе. Я упоминала, что дом забит симпатичными парнями. И этот не исключение. Выгоревшие на солнце светлые волосы небрежно уложены, словно он только что вышел из душа. Волевая линия челюсти довольно необычно сочетается с пухлыми губами. На лице трехдневная щетина, а на носу небольшая горбинка. Могу поспорить, что он сломал его в каком-нибудь приключении. Свет из окон дома падает на нас, и я замечаю его загорелую кожу. Рубашка парня расстегнута, и мой взгляд задерживается на мускулистой груди и животе. Боже, у меня не было секса три месяца. Тот раз в клубе была ошибка, о которой я безумно жалею. Мне хотелось сделать Брайсу больно, А по итогу я переспала с незнакомцем, хотя это мне не свойственно, и опустилась до уровня Максвелла. Больше никогда не позволю гневу затмить мой разум. В любом случае это больше не повторится. Просто надо взять свои гормоны под контроль. Незнакомец замечает мой изучающий взгляд, и на его губах появляется хитрая улыбка. Я отворачиваюсь. Как же ты оказалась в столь непривычной для себя обстановке. Я пришла с другом. Но, судя по всему, уйду отсюда одна. Рик наверняка останется здесь до утра. Я могу тебя отвезти, предлагает парень. Он произносит эти слова в тот самый момент, когда я достаю телефон, чтобы вызвать такси. Не думаю, что это хорошая идея. Выбираю машину первого класса, И ввожу домашний адрес. Машина должна приехать в течение пары минут. Почему же? Я тебя не знаю. Может, ты маньяк? Или очередной фанат, который прикидывается? Его брови удивленно поднимаются. Фанат? Ясно. Он не знает, кто я такая. Это уже радует. Ты всегда такая колкая. Он так странно растягивает слова, что мне режет слух. «А ты не всегда понимаешь намеки. Повернувшись ко мне, он складывает на груди руки, и мышцы на его предплечьях напрягаются. «Что ж, приятно было поболтать, но мне пора». Убираю телефон в сумочку и, еще раз взглянув на парня, разворачиваюсь к выходу, решая подождать машину на улице. «Как тебя зовут?» окрикивает он меня, когда я захожу в дом. Я слегка оборачиваюсь. «Пришли голуби, и, возможно, я тебе отвечу». Парень смеется. Я оглядываюсь в поисках Рика и замечаю его в компании двух блондинок. Одна сидит у него на коленях, а другая обнимает за шею, царапая ногтями кожу. Я прекрасно понимаю, что сейчас нет смысла его беспокоить, Миную гостиную и с трудом протискиваюсь сквозь танцующих людей. Настоящая вечеринка начнется, как только я зайду домой. Росс и Рэйчел уже заждались. Надо скорее узнать, был у них перерыв или нет. Хотя это довольно странно звучит, учитывая, что я смотрю этот сериал в двадцатый раз. Как только я открываю входную дверь, меня ослепляет одна фотовспышка за другой. Папарацци накидываются на меня и окружают со всех сторон — Я даже не могу прикрыть рукой глаза, потому что кто-то из них хватает меня, пытаясь развернуть к себе. «Алекс, это правда, что вы с Брайсом Максвеллом записываете совместный сингл? Ты простила его?» «Как ты прокомментируешь вчерашнюю вечеринку, на которой Максвелл был замечен в компании моделей «Виктория Секрет? «Вы отправитесь в турне вместе?» «Я не могу сориентироваться. Мне в лицо суют несколько микрофонов» и все камеры направлены на меня. Вопросы про Максвелла не прекращаются. Вот почему я перестала ходить на вечеринки. Даже на те, где прессы быть не должно. Обычно я не теряюсь и сразу беру себя в руки, но сейчас я оказалась не готова к этому. Я просто хотела отдохнуть. Но, видимо, это будет в следующей жизни. Они всегда меня выслеживают. Мне удается прикрыть глаза рукой. Надо всего лишь дождаться такси, и все это закончится. Чёрт возьми. Рик обещал, что их не будет. Пойдем. Вдруг слышу я голос над своим ухом и чувствую на своей талии теплую уверенную руку. Я оборачиваюсь и вижу парня с балкона. Обхватив меня за талию, он помогает мне протиснуться сквозь сумасшедшую толпу журналистов, Один из них сильно толкает меня в плечо и руку пронзает острая боль. Парень подводит меня к пикапу и, открыв дверь, помогает сесть в машину. Через мгновение он уже заводит мотор. рев двигателя заполняет пространство салона. Фотовспышки слепят нас, но парень, не обращая внимания на рой надоедливых журналистов, с пробуксовкой выезжает с подъездной дорожки. Думаю, ты еще не успела поймать моего голубя. Я Кэмерон. Он дерзко улыбается и мчится по склону.